Глава вторая. «Что за город? Одни горы. Семь холмов Москвы. А семь ли?» Помните, в одном фильме героиня Ирины Муравьевой ехала на роликах по провинциальному городку и бесконечно падая ругалась? «Что за город? Одни горы и пригорки». То же самое можно сказать и о Москве. «Город на семи холмах». Правда, знакомое выражение? Откуда же появилась эта легенда? И легенда ли? Почему холмов семь? Где сейчас эти знаменитые возвышенности и как называются? Попробуем понять и разобраться. Ученые-географы называют такой рельеф повышенными участками, но это длинно и неинтересно. Мы будем именовать его холмами. Впервые выражение «Москва, Третий Рим» Версия о том, что она стоит на семи холмах, появилась во времена царствования Василия III. А придумал и изложил ее государю игумен Филофей. Два Рима пали, третий стоит, а четвертому не бывать. Два предыдущих — это сам Рим и Стамбул, бывший Константинополь. Оба они однажды перестали быть центрами христианства, Поэтому в Москве надо было укрепить самодержавие, сплотить народ и сохранить православие. А следствие этого — укрепление московского княжества. Именно на это и указывал Филофей царю, а красивую версию придумал для наглядности. Если заглянуть в повесть временных лет, мы не увидим никакого упоминания о холмах, тем более семи. Это Рим действительно стоит на семи возвышенностях. Но если уж проводить аналогию, то по полной программе, тем более что холмов в Москве предостаточно. И если итальянцы до сих пор верят, что их славный город основали Рамул и Рем, которых выкормила волчица, почему бы и нам не принять слова игумена за истину? Кстати, копию скульптуры той самой волчицы можно увидеть в в Музее изобразительных искусств имени Александра Сергеевича Пушкина на Волхонке, Волхонка 12, метро Кропоткинская. Не путать с музеем Александра Сергеевича Пушкина на Причистенке. Даже с музеями в Москве мистика. Александр Сергеевич никаким образом не был связан с особняком, в котором сейчас расположен посвященный ему музей. Хотя мест, где Пушкин жил и просто бывал, в столице полно. Почему выбрали именно этот, не очень понятно. Хотя есть одно предположение. Это особняк той же эпохи, в которую жил поэт. Поэтому, вероятно, он мог здесь бывать и, скорее всего, проходил мимо. Но вернемся к нашей теме. Когда Москва стала выходить за границы Кремля и Китай-города, оказалось, что вокруг много пригорков, Иностранцы обращали на это внимание еще в XVII веке. Путешественник и дипломат Яков Рейтенфельс писал, «Красоте города немало способствуют семь умеренной высоты холмов, на которых Москва от лога возвышается». Но списки этих самых холмов существенно различались, и если объединить все существующие варианты, их холмов окажется значительно больше. Скорее всего, иноземцы принимали услышанное за чистую монету и просто пересказывали байки. «Не одна я, осказительница, сказительница, да меня тоже были любители. Как тут не запутаться, когда одна и та же местность называлась по-разному?» Приведу пример одного из списков. Боровицкий, он же Кремлевский, он же Маковица, Псковская горка. Хотя многие включают ее в состав Боровицкого холма. Вшивая она же Швивая горка, она же Таганский холм, Ивановская, она же Аланов холм, она же Кулишки, Тверской или Красный, Старо-Ваганьковский, Чертольский. Ну и как вам? Тут не только бедный Немчура запутается. Еще есть Сретенская гора Лефортовская. Три горы. Некоторые считают, что их именно три. Каждая — отдельный холм. Воробьёвы горы. А холмами старые времена называли не только возвышенности рельефа, но и овраги, и крутые берега рек. От этой путаницы мифы и легенды рождаются сами собой. Пожалуй, единственный холм, который не входит ни в один перечень — но на самом деле является холмом в географическом смысле, это поклонная гора. Хотя и она сейчас не гора. Сравняли ее с землей, когда строили дома на Кутузовском проспекте. А ведь именно оттуда взирал Наполеон на Москву и ждал бояр, которые, по его мнению, должны были принести ключи от города. Ключей он сердешный так и не дождался, как и бояр. Тогда их уже лет сто, как на Руси, не было. А вот Воробьёвы горы входят в перечень московских холмов, хотя осваивать их начали лишь в XX веке. Семь холмов интересовали и Михаилу Ломоносова. Он был очарован легендой о них и о римском происхождении города. Многие историки искали их на территории старого города из-за Москворечья. Но хитрые возвышенности словно издеваются над исследователями. И как же относиться к этой легенде? Да как хотите. Семь холмов, как семь колоколов. На семи холмах колокольни. Всех счетом сорок сороков. Колокольная семихолмия. Марина Цветаева верила. Бор не только лес, но и кладбище. Пожалуй, самый таинственный из всех и, конечно, самый известный Боровицкий холм. И ой, как не права была София Палеолог, вторая жена Ивана Третьего, когда говорила, что проклятие не давлеет над Боровицким холмом. Еще как давлеет. С этими местами связано много историй, проклятий и мифов. А как же иначе, если город в буквальном смысле построен на костях? Спешу вас успокоить не на человеческих. Начну издалека. С тех времен, когда недоношенных младенцев заворачивали в тесто, оставляя только дырочку для дыхания, и допекали в печи. Уже тогда улицы в Москве мастили. Первая такая появилась тут еще в XII веке. В середине 1960-х годов археологи проводили работы в районе Патриаршего дворца. И под церковью 12 апостолов обнаружили прекрасно сохранившиеся бревна, которые были основой старинной дороги. На них укладывали настил из досок, а когда те приходили в негодность, их не убирали, а клали сверху новый настил. Каково же было удивление ученых, когда между частями мостовой они стали находить кости коров и лошадей. Позже выяснилось, что часть настила вообще лежит на отмостке из костей, на ребрах, зубах и расколотых черепах, высота которой составляет почти 25 сантиметров, а длина — тысячи метров. В 10-12 веках тут селились племена Вятичей. Они и устроили это сакральное место — капище. В его центре горел огонь, вокруг которого жрецы просили — нет, требовали у богов всевозможных благ для своего племени. Поэтому и место это называлось «требище». Существует предание, что во времена, когда на Руси насаждали православие, на вершине Боровицкого холма сожгли верховного языческого жреца. И что же вы думаете, бедняга горел молча? Нет, конечно. Он проклял всех новоявленных христиан, и места эти проклял, и не было с тех пор покоя Кремлю. То горел он постоянно, то эпидемии, то наводнения, то набеги кочевников. И все же самые древние московские постройки сохранились тут же, на Боровицком холме, вопреки проклятиям сгоревшего колдуна. И самые старинные клады за последние 200 лет были найдены тоже здесь, в количестве 24 штук. Первый датируется 1177 годом. Некая московская гражданка спрятала свои богатства, боясь нападения рязанского князя Глеба. В 1237 году хан Батый взял Москву в осаду. И вновь кто-то сховал добро в большом деревянном сундуке, 200 ювелирных изделий хранилось в нем. Вот и не верь после этого в таинственные ходы и подземелья. До сих пор они надежно хранят тайны своих хозяев. Сколько еще интересных и неожиданных находок ждет нас? Расскажу об одной из них. Перед строительством дворца съездов, ныне известного нам как Государственный Кремлевский дворец, на месте будущего сооружения провели тщательные исследования и обнаружили руины знаменитых палат Натальи Нарышкиной, матери Петра Первого. Там и от пожара, и от злого глаза спрятаться можно было. В 30-е годы 20 -го века археолог Стилецкий был допущен к изучению подземного Кремля. 11 месяцев изучал он ходы и переходы, обнаружил целый подземный город и нашел, видимо, много интересного. Подземные коридоры ведут из Кремля к собору Василия Блаженного. Кроме того, подземные галереи идут под всей Кремлевской стеной, соединяя между собой все башни, и выходят наружу к реке. Есть тут и очень секретные и тайные устройства, которые называются слухи. Это такие совершенно потайные ходы, о которых знали единицы, и хранили сведения о них в строжайшем секрете. Ослужили эти таинственные приспособления для прослушивания обстановки снаружи крепости. Слухачи круглосуточно прислушивались к любым звукам, доносившимся со стороны реки. Таким способом можно было определить, как и когда враг начнет наступление. Много секретов хранят кремлевские подземелья. И главное из них в том, что и сегодня этими помещениями можно было бы воспользоваться. Но вопрос — с какой целью? Поэтому исследования быстренько закрыли, мотивируя тем, что каменные своды очень старые и ветхие, дескать, и до греха недалеко. Да к тому же на территории Кремля стали появляться провалы в грунте, куда падали и где калечились люди. Учёного из подземелья выдворили, входы в катакомбы замуровали, а на бумаге наложили гриф «Секретно». Ходы-то замуровали, но это не мешает призракам шастать по Кремлю и по сей день. На Кремлевской стене периодически появляется тень Лжедмитрия. Впервые она явилась сразу же после его смерти. А последний раз ее видели в 1991 году, накануне Путча. Недаром язычники называли этот холм Ведьменной горой». Представьте такую картину. Стоит ель а на ней висят останки и кишки убитых животных. Действительно поверишь в ведьм и колдунов. Язычники не сомневались в существовании лесных духов и очень их боялись. Вокруг холма стоял непролазный бор, где и водились эти самые духи. Отсюда и название холма — Боровицкий. Так вот, их надо было накормить и задобрить. Вот и делились с ними добычей. Духи много не едят, и угощение болталось на дереве, тухло, воняло и добавлялось здешним местам жути. Всё мною сказанное не могло оставить равнодушными и эзотериков. Они считают, что на Боровицком холме существует портал в потусторонние миры. Конечно, отрицать все непонятное и пока необъяснимое можно, но ведь электричество и сотовые телефоны тоже совсем недавно казались фантастикой. В завершение разговора о Боровицком холме расскажу об истории его названия. Про густой лес, который стоял рядом, я упоминала, но есть и другие версии. Начну с Ведьминой горы. Как-то не очень подходит такое название для крепости, поэтому и не прижилось. Но если название происходит от слова «бор», в смысле «лес», то логичнее было бы назвать холм «боровским», А если он Боровицкий, то только от названия села Боровицы, которая располагалась на берегу реки и, видимо, было старше Кремлевской крепости. Есть и еще одна версия печальная. В древности словом бор называлось кладбище: положить в бор, соборовать, похоронить на бору. В древних источниках мы нередко встречаем такие выражения. Есть и еще один факт в пользу печально-кладбищенской версии. В летописях Москвы упоминается храм Спас-на-Бару, который находился в районе оружейной палаты. Но леса там не было. А если бы был, то храм был бы в Бару. Выражение «на Бару» означает «на древнем погосте». Вариантов много, спорить и гадать можно долго. А у нас впереди не менее интересные московские холмы. Сначала была вшивая горка. Она же Швивая, она же Таганский холм. Находится эта горка в месте слияния Яузы и Москвы-реки. Некоторые исследователи считают, что Москва начиналась именно отсюда, с Таганского холма, а уж потом перекочевала на Боровицкий, как более удобный для обороны. Таганку у всех обычно связана с чем-то ему понятным и милым. С известным театром, например, или с тюрьмой. «Все ночи полные огня». Новоспасский монастырь, опять же. Недалеко от метро стоит церковь с очень интересным названием «Николая Чудотворца на Болвановке». Что за болван такой? Существует предположение, что первая деревянная церковь была построена тут ремесленниками-болванщиками. Болванки — это такие деревянные колодки для производства шляп. Но, как вы уже поняли, ничего однозначного в славном городе Москве нет поэтому рассказываю еще одну версию происхождения столь странного названия. И она языческая, милая моему сердцу. Еще со времен городища тут мог стоять идол, болван, которому поклонялось местное племя. Вокруг города было полно капищ и, соответственно, идолов. Тут приносили жертвы, совершали ритуальные танцы, с высоты взирая на Кремль. Пока не построили Сталинскую высотку на Котельнической набережной, вид на старинную крепость открывался великолепный. И местного болвана было видно издалека. Так и местность стала болванкой. Но церковь примечательна не только названием, но и внешним видом. Этот стиль называется «московская барокко». Что же тут странного? А то, что построена она в 1697 1712 годы. Обратите внимание на даты. Это Петровские времена. А московская барокко торжествовала чуть раньше. При Петре вошли в моду другие архитектурные стили. Дело в том, что Осип Старцев, а именно он автор этого храма, был человеком очень консервативным. И все реформы и нововведения молодого царя ему категорически не нравились. Вот и выстроил он собор не в ногу с указаниями Петра и веяниями той моды, а вопреки. Строительство закончилось, рушить уже построенные не стали, но больше ничего подобного в Москве не было. Да и император запрещал использовать камень при возведении церквей, пока не будет закончено строительство Петербурга. Так что перед вами последняя допетровская постройка. Иногда ее называют последней средневековой постройкой Москвы. Но это не все тайны и истории об этом древнем чуде. В разных районах Москвы жили иностранцы. Общеизвестная немецкая слобода находится в районе нынешнего метро Бауманская. Это самое крупное поселение немтерей. На Таганском холме они тоже селились. И умирали, конечно. В XVII веке кладбище уничтожили, но проявили экономию и рачительность. В основу фундамента этой церкви легли старинные шотландские надгробья. Если идти по Пятому Котельническому переулку, мы окажемся у другого не менее красивого храма — церкви Успения Пресвятой Богородицы в Гончарах. Первый деревянный храм был построен в Слободе Гончаров еще в XVII веке. Позже они построили себе каменную церковь, Вот ее то и оформлял небезызвестный Степан Полубес. Тогда он жил и работал в Гончарной Слободе, и о нем надо сказать несколько слов. Расцвет ценинного дела — изготовление керамических израстов для украшения зданий — пришелся тоже на XVII век. А организовал это самое дело и был инициатором Онова, патриарх Никон. На Руси израстцы знали, но делать их не умели. Белорусы же владели секретами мастерства. Вот и привез Никон Умельцев в Москву. Называли их странным и непонятным словом Цининны от немецкого Цин Олова. И Степан был среди них. Откуда такое странное прозвище полубес у человека, работающего на митрополита? Вокруг всего иностранного и непонятного нередко возникают легенды и домыслы. А потом то, что делал этот самый полубес, действительно было по меньшей мере необычным. Яркие разноцветные плитки, невиданные узоры, которые стали называть «павлиное око». На его изразцах появлялись дивные птицы, невиданные фрукты и потрясающие узоры. Москвичи такое чудо увидели впервые. Вот и решил народ, что не иначе, как сам бес помогает Степану. Это он творит чудо дивное его руками. Но не может человек делать такие штуковины. Что ж, с бесовской керамикой на вшивой горке разобрались. Поговорим о названии самой возвышенности. Откуда такое странное, более того, непрезентабельное название? Версий, как всегда, много. Первая, и, на мой взгляд, не очень интересная, такова. В стародавние времена через эту возвышенность вела дорога в Хиву. В Рогожской слободе на улице Хивской даже был Хивский двор — с полагающимися восточному представительству послами и купцами. Москвичи любят все переиначивать на свой, понятный только им москвичам лад. Вот и с Хивой получилось так. Горка стала называться не Хивская, а Шивская. Видимо, кто-то произнёс название неверно. Она стала Шива, так и пошло. Ну а потом и вовсе стала Вшивой. Версия вторая — природно-ботаническая. До тех пор, пока эти места не начали обживаться, здесь были заросли колючей травы. Называли ее Уж, а уж происходит от Ешь, потому как эта самая ешь была вполне себе съедобной. Во времена, когда случался неурожай злаковых, ею заменяли хлеб. Трава росла на крутом склоне берега, который и стал называться ушивым. Но постепенно это слово, которое так неудобно выговаривать, а заодно и берег, превратились во вшивый. А вот еще одна угорская осветительная версия. Когда-то тут жили финно-угорские племена, которые говорили на машканском языке. Одна из сторон склона была солнечной, солнце — это шив. Так, естественно, горка стала шивой, а потом и вшивой. И вот мы плавно подошли к моей любимой и, как мне кажется, самой интересной легенде — языческой. До прихода христианства на Руси у каждого племени был свой бог, которому соплеменники молились в определенном месте. Там же приносились жертвы и проводились ритуалы. Капищ в Москве было много, и назывались они «Московским кругом». В каждом из них устраивались мистерии по дням недели — переходя по кругу от одного к другому. Бывали празднества, которые объединяли все точки круга одновременно. Это было феерическое зрелище. Определенным капищем соответствовали свои боги. Кремль — Купала, Волхонка — Велес, Замоскворечье — Макаш, и, наконец, Таганка — Ерила. Мы помним версию, что Шиф — это солнце, И именно тут, на этой горе, было древнее капище внука бога солнца Ерилы. Ерилина плешь называлась «Оно». Бог весны полон кипучей страсти, всего молодого и непотребного, так как слово «яр» означает мужскую силу, мужское семя, оплодотворение. Ярилины игрища на Руси всегда были разгульными и пьяными, сопровождались танцами и любовными ухаживаниями, которые способствовали зачатию плодов. Позже на месте языческого капища появился храм Никиты мученика, а гора, на которой все это происходило, стала швилой, то есть солнечной. Версию о противных насекомых я не рассматриваю, она совсем унылая и неинтересная. Предлагаю остановиться на языческо-солнечной. Запутала я вас, наверное, окончательно. Но это еще не все. Если с швивой или вшивой горкой мы с трудом но разобрались, то при чем тут Таганский холм? В конце XV века эти места стали активно заселяться в основном ремесленниками, занимающимися огнеопасными промыслами, гончарами, кузнецами, котельниками. Так вот, делали тут таганы. Это такие подставки для котла, которые позволяют готовить пищу на открытом огне, очень удобные в военном походе. Пришло это слово к нам, как и само приспособление от татар. Подведем итог. Среди ученых мужей есть особое мнение, что Москва началась с Таганского холма, который есть швивая, она же вшивая горка. А вот почему она вшива, решайте сами. Название «Таганский» этот холм получил в наследство от татаро-монголов. Стрельцы — молодцы. Москва, как любой мегаполис, представляет собой объединение множества отдельных частей, которые живут и развиваются самостоятельно, зачастую неравномерно и отдельно друг от друга. Раньше такими частями были слободы, деревни, поселения. И почти с каждой отдельной слободой или улицей связаны... При интереснейшие истории легенды. Еще Паустовский писал: история домов бывает подчас интереснее человеческой жизни. Одна из самых известных улиц Москвы Сретенка. Названием с ней поделился Сретенский холм. И хотя он представляет собой бесспорную возвышенность с топографической точки зрения, с ним снова не все так однозначно. Это скорее несколько, а не один холм выделяет Лубянский, с вершиной в районе Сретенского монастыря, Сухаревский, с вершиной на Сухаревской площади и еще безымянную вершину в районе Красных ворот. Ничего примечательного вы здесь не обнаружите, кроме церкви. Она носит странное название «Троицы в листах». Раз уж Юрий Нагибин вспомнил Сретенку и этот храм, я, конечно, расскажу о нем. Попытаемся вместе найти здесь что-нибудь примечательное. Улица Старая, название получила по тут монастырю. А вот почему так называется Последний, не совсем очевидно. Как обычно, в этом случае не обошлось без легенды. Начну с того, что церковный праздник Сретения никакого отношения к названию не имеет. Слушайте сказ о том, как был посрамлен и устрашён Ордынский хан. Случилось это в далеком 1395 году. Полчища хана Тамерлана шли войной на Русь. Пройдя Рязань и взяв Елец, они устремились к Москве. Великий князь Василий I вывел свои войска на бой, но армия Тамерлана значительно превышала русскую рать численно, и князь, конечно, это понимал. Помочь в этой ситуации могло только чудо. Княже, подумав, написал письмо московскому митрополиту Киприану. Тот, долго не сомневавшись, послал во Владимир за чудотворной иконой. Кто же еще может сотворить это самое чудо? И через 10 дней процессия с Владимирской иконой Пресвятой Богородицы приблизилась к Москве. Весь город вышел встречать Спасительницу. Вот тут и кроется разгадка названия обители. В те времена говорили «не встречать», а «сретать». Согласно летописи 1395 года, крестный ход во главе с митрополитом Киприаном встретил, встретил икону в районе кучково поля. Что там произошло на самом деле, неизвестно. Ордынские войска через день повернули на юг и убрались в Освоясе, так и не напав на Москву. Что же случилось? Что привиделось хану Темерлану? Кто знает? Предположений много. Вот одно из них. Якобы хан увидел во сне Богородицу. Она шла с огромным войском и сказала, обращаясь к нему, «Это моя земля. Я здесь владычествую, и я определяю, кто ходит на эту землю». Мы можем гадать и сомневаться, но наши предки были уверены, помогла икона. Великий князь Московский Василий I — приказал создать Сретенский мужской монастырь в честь обретения иконы-спасительницы, что и было сделано в 1397 году. Правда, как считает ученый историк Сухман, изначально построили его на другом месте, в районе Никольских ворот Китай-города. Кстати, они же Сретенские, они же Владимирские. Это я к тому, что путаница в названиях происходит постоянно. Позже, когда стала строиться Китай-Городская стена, обитель переместили сюда. В типографской летописи указано, что икону встречали на Кучкове поле близ Града Москвы на самой навелики дорозе Владимирской. Образовалась Сретенка на пути из Москвы в Троице-Сергиев монастырь и носила название Большой Владимирской дороги. Помните, ансамбль «Браво» пел? «Бросают чайку и бегут в ночи, Из крокодилей кожи лодочки. И пробежать по Сретенке домой ботинки-лодочки берут с собой. Вот и мы с вами. Не побежим, но пройдем по старой и замечательной улице. И я попробую доказать, что Нагибин был неправ. Примечательного тут много. Планировка местности в районе Сретенки для Москвы уникальна. Это чудом сохранившаяся старая Слобода с ее улочками и переулками. Их тут 16 следующих друг за другом. Мы побродим, поплутаем и, может быть, даже заблудимся в поисках чего-нибудь интересного. Начнем с Большого Головина переулка и дома с беременными кариатидами. Почему они такие? Может быть, потому что дом этот был публичным, увеселительным заведением? Но при чем тут беременные красотки на фасаде? Есть две версии. Первая — материальная. Это своего рода реклама. Невозможно пройти мимо такого здания, обязательно остановишься и разинешь рот. А хозяевам только это и нужно. Быстро вас зашиворот и ай люлю -лю. Вторая — моральная. Девушки на здании своим внешним видом предупреждают молодых особ, которые работают или только собираются посвятить себя древнейшей профессии, а ее не очень желательных, но неизбежных последствиях. Район этот был центром преступности Москвы, он же район красных фонарей. Но не только. Если вы думаете, что я оставлю вас без ужасов и мифов, вы ошибаетесь. Поговорим о другом здешнем здании. Существует легенда о таинственном доме на Сретенке, который знаменит связанными с ним кровожадными и мифическими историями. В этом здании произошло несколько убийств, которые никогда не были раскрыты души погибших так и не нашли покой и до сих пор ходят по дому и вокруг, пугая аборигенов. Есть легенды и о том, что по ночам здесь можно услышать стоны и крики убиенных. А произошло следующее. В 1919 году тут жила очень богатая и дружная семья. Ничто не предвещало несчастья, но в один день все члены семьи исчезли. Ни следов борьбы, ни крови, ни трупов, ничего не нашли, но люди пропали. Дом долгое время пустовал, и вот однажды один из жителей здания напротив заметил в окнах свет, вызвал полицию. Приехали ее представители, взломали замки, зашли и обнаружили полный разгром и кровь повсюду, но снова не нашли тел. С тех пор жители регулярно замечают странные звуки из окон дома, видят силуэты людей, а некоторые утверждают, что даже слышали голоса убитых. Адрес дома называть не буду, чтобы избежать паломничества, да и антирекламу делать не хочу. Улица жила своей жизнью. Здесь селились ремесленники и мастеровые, дворян не водилось. Каждая слобода старалась выстроить собственный храм. Именно так и была построена церковь Успения Богородицы в Печатниках. Считается, что именно в ней хранится тот самый Иудин Серебреник, И сюжет своей картины, помните «Неравный брак» Василий Владимирович Пукерев, возможно, тоже увидел именно в этой церкви. Так что интересного на Сретенском холме предостаточно. Вот еще одна интересная история о не менее замечательном сооружении. Москва, как и любой город, постепенно разрасталась. Люди обживали территории вокруг крепости. Строились новые оборонительные сооружения. Как правило, для этого выкапывали ров, наполняли его водой и возводили стену. Изначально это были бревенчатые ограждения. Потом они заменились каменными. Эти стены и проездные ворота, и рвы надо было охранять, для чего близ них селили стрельцов. Вооруженные охранники считались очень привилегированной частью общества, и когда они захотели построить свой полковой каменный храм, отказать им не смогли. Такая церковь — дело очень затратное, но богоугодная, Да и стрельцы достойны самого лучшего. После Смоленского похода царь Алексей Михайлович даровал им 100 тысяч кирпичей, и в 1661 году была построена Троицкая церковь, но история ее возведения на этом не закончилась. В 1667 году стрелецкий полк участвовал в подавлении восстания Степана Разина и вновь царь отблагодарил вояк, на этот раз пожаловал 150 тысяч кирпичей для расширения церкви. Когда в Москве началась борьба за власть между царевной Софией, дочерью Алексея Михайловича от первого брака, и Петром, ее младшим братом, сыном царя от второго брака, полк под руководством полковника Сухарева первым стал на сторону Петра. И молодой царь не забыл это, вновь выделив 700 рублей на ремонт церкви после пожара. Официально церковь именуется храмом Троицы Живоначальной в Листах. Почему в листах? Все просто. Кроме стрельцов, тут селились и печатники. В свободное от основной работы время они занимались подработкой, рисовали и печатали лубочные картинки с юмористическими сюжетами. А продавали эту красоту возле храма, развешивая живопись прямо на ограде. Так и пошло. Храм в листах. И коли я упомянула полковника Сухарева, то просто обязана рассказать легенду о башне, носившей его имя — башня Колдуна. До сих пор ходит много слухов об этой страшной башне, хотя сейчас на карте Москвы вы ее не найдете. По приказу Сталина в 1930-е годы прошлого века это уникальное сооружение было разрушено. Но обо всем по порядку. Давным давно, в 18 веке. Когда по земляному валу тянулись слободы стрельцов, мы ведь помним, что проездные вороты и сами оборонительные сооружения нужно было охранять и защищать. Около Сретенских ворот располагался полк полковника Сухарева. Его называли Сухаревский. На этом месте и была построена башня. Проект разработал Михаил Чеглоков, тот самый, который построил в Кремле арсенал. Башню возводили в два этапа: сначала построили два нижних яруса, перестроили бывшие сретенские ворота в камни и устроили над ними палаты. В одной из них обучали фехтованию рапирой, в других располагалась полковая изба, где размещались стрельцы Сухарева. Правда, квартировали они тут недолго. В 1701 году Петр I первый вернулся из Европы и начал с того, что приказал перестроить башню, реконструировать ее и возвести третий ярус. К ней было пристроено крыльцо и два лестничных марша. После всех изменений здание вытянулось на 64 метра в высоту и стало напоминать голландские ратуши. По задумке царя она должна была походить на корабль с мачтой. Но ну и раз это корабль стрельцов выселили, а на их место въехала навигационная и математическая школы. И вот тут, внимание, руководителем школы стал друг-исподвижник Петра Яков Брюс. Человек он был очень образованный и разделял все передовые взгляды царя. Он тут же создал на последнем этаже астрономическую обсерваторию и начал проводить различные исследования и эксперименты. По ночам там кипела работа, горел свет — Раздавались странные звуки. Возможно, проводились химические и физические опыты, сопровождавшиеся дымом и даже пламенем. И что же должны были подумать об этом простые неграмотные обыватели? Конечно же, там живет колдун. Так и подумали. И началось. Стали поговаривать, что звездочет повелевает не только стихиями и небесными телами, но и бесами. И якобы у него есть железная птица с человеческой головой, на которой Брюс по ночам летает на совет к царю. А еще у колдуна живет немая девица, которая прислуживает гостям, а в конце вечера рассыпается на цветочные бутоны. Но на следующий день вновь возрождается в человеческом обличье. Кроме того, упорно ходили слухи, что колдун изучил и где-то в стенах башни некую черную книгу, которая дает знания, позволяющие управлять всем миром. Как можно было понять, что в действительности Брюс умнейший человек, ученый и занимается астрономией, химией, физикой и математикой? Никакими оккультными науками тут и не пахнет. Но нет дыма без огня, и слухи на пустом месте не возникают. Когда было принято решение снести башню, якобы она мешала проезду, люди искусства и архитекторы Алексей Викторович Щусев, Иван Владимирович Жолтовский, Игорь Иммануилович Грабар написали письмо лично Сталину с просьбой и вескими доводами о том, почему необходимо сохранить этот памятник архитектуры. Но, увы, Сталин всерьез вознамерился уничтожить данный объект. Вот что он ответил письмо с просьбой не разрушать башню, получил. Решение было в свое время принято правительством. Лично считаю это решение правильным, полагая, что советские люди сумеют создать более величественные и достопамятные образцы архитектурного творчества. Но так ли башня мешало на самом деле? Почему так упорствовал Сталин? Какая-то тайна явно существовала, и вождь народов ее, по-видимому, знал. По какой причине здания не просто сравнялись с землей, как поступали со всеми больше ненужными советскому народу памятниками архитектуры, но разобрали по кирпичику? Да не просто разобрали, а охраняли место демонтажа, не подпуская зевак даже близко. Что искали? Может быть, все же черную книгу? А может и нашли? Колдун и его башня навсегда унесли эту тайну с собой. Ну а мы пойдем дальше, будем искать тайны на других московских холмах. Нечистая сила в университете. Воробьёвы горы входят во все перечни московских холмов. А откуда взялось название Воробьевы? Первая мысль, которая приходит в голову, связана с воробьями. И это имеет место. Одна из легенд гласит, что когда-то тут гнездились стаи воробьев. От них вокруг все было черно. Вот и стали эти места воробьёвыми. Но эта версия, как вы понимаете, неинтересная. Добавим немного мистики. Следующая байка, на мой взгляд, более занимательна. Выбирайте, какая из них вам больше нравится. Эту местность также часто называют короной Москвы. И не зря. Из всех московских холмов этот, пожалуй, один из самых высоких — 80 метров. Здесь располагалось село с одноименным названием Воробьёво. Оселились в нём в основном колдуны и ведьмы. Вот именно с этого места и начинается мистика вокруг здания МГУ. Интересный секрет здания Московского университета. Красные полосы на фасаде здания создают впечатление пропорциональности. Это обман зрения. Если их убрать, оно окажется бесформенным так как большие и малые зоны центрального корпуса очень отличаются по высоте. Полосы уравновешивают их. Некоторые здания МГУ строили заключенные. Среди них был ученый-авиаконструктор. Арест хоть и отменяет ученой степени, но не может отменить знания. Вот и смастерил он летательный аппарат, чтобы прямо с высотки сбежать, то есть улететь на свободу. Получилось у него это или нет, мнения различаются. Вроде бы он сломал ногу при падении, а вроде улетел. Но чудные дела творились в этих местах задолго до строительства МГУ и даже до ведьмацкой деревни Воробьёва. Люди начали селиться здесь ещё в каменном и бронзовом веках. В догосударственные времена эти горы называли Воробьёвы-Кручи. Они были сакральным языческим местом, Тут стояло святилище Перуна. До прихода славян на воробьевых кручах обитал таинственный народ, так называемая Белоглазая Чуть. Упоминания о нем есть в летописях XIV-XV веков. По преданию Чуть ростом не вышло, зато силой обладала немеренной. Все эти чуди умели колдовать и лечить, умели летать и знали язык птиц. А если кто-то их сильно обижал, пощады обидчику не было. После прихода белого царя чуть ушла под землю со словами «Коли нас тут не будет, то никто не осквернит владений древних племен». И действительно, много лет Чудские земли оставались нетронутыми. Да и сегодня на Воробьевых горах нет жилых домов, что, видимо, связано с данной клятвой. А я заканчиваю водить вас по московским холмам и предлагаю заняться подсчетом московских колец.